Глава десятая. Простая просьба. Келлан. Келлан, у меня есть к тебе просьба. Келфер был одним из директоров приюта, и, сформулируя он это не как просьбу, а как приказ, его сын не мог бы ослушаться. И все же Келфер всегда просил. Многие любили его за эту внешнюю мягкость, но Келлан знал — за шелковой перчаткой скрывается железная рука умного, практичного, недостаточно уверенного в себе и осторожного человека. «Я тебя слушаю». Келфер сел в кресло и жестом предложил сыну стул напротив. Келлен остался стоять. Один мой хороший друг попросил устроить сюда прислужницей женщину, которая очень помогла ему в прошлом. Еще он попросил меня за ней приглядеть. Я видел ее вчера. Она разговаривала с хранителем ключей, а значит, мы уже могли опоздать. «Есть несколько важных манипуляций, которые необходимо проделать с ее разумом. В этом я готов довериться только тебе». Келлен сдержанно кивнул. Отец часто обращался к нему с подобными поручениями. Келлен подозревал, что нередко становился слепым орудием в руках своего родителя, пытавшегося удержать власть в приюте, но никогда не протестовал. В конце концов, его просьбы мог выполнить любой, кто был достаточно силен и у кого имелся нужный талант. Сам Келфер был слабее большинства подчинявшихся ему наставников. Выраженных талантов у него не наблюдалось, но стратегический его ум не раз помогал приюту остаться в стороне от крупных войн и трагических событий. Что нужно сделать? Закрыть блоком ее разум, чтобы никто не смог прочитать воспоминаний. И сам не читай. Это не на пользу, поверь. Если бы она несла в себе хоть малейшую опасность для приюта, я не пустил бы ее сюда. Повторю. Это просьба моего хорошего друга. Мы говорим об обычной простачке? Да, она кухарка. Ее зовут Вилла. Кто не должен прочесть ее воспоминаний? Келфер поморщился, будто сын задал ему неприличный вопрос. И келлон усмехнулся про себя. Ему было интересно, признается ли отец, что его действия направлены на замутнение четкости зрения других директоров. «Все», — ответил Келфер в своей нейтральной манере сделаю Келлан видел отец что-то скрывает, да еще и думает что сын не замечает очевидного. И все же он коротко поклонился и вышел, в который раз принимая решение не вмешиваться в игры, которые вел отец с его так называемыми друзьями.